Глава 2. Мотель, выстроенный в форме подковы, оказался больше, чем ожидал Ричард. Простое двухэтажное здание из оштукатуренных блоков бежевого цвета с железными ступенями и ограждениями, выкрашенными коричневой краской. 30 номеров и солидная парковка, практически пустая. В общем, свободных мест хоть отбавляй. Короче говоря, ничего особенного, однако выглядел мотель чистым и в хорошем состоянии. Даже все лампочки работали. Не самое худшее место из тех, в которых побывал Ричард. Офис находился на первом этаже за первой дверью слева. За столом сидел пожилой коротышка с большим животом и, похоже, одним стеклянным глазом. Он отдал женщине ключ от номера 214, и та молча вышла — Ричард спросил, какие у них цены, и старик ответил: "60 баксов за неделю", уточнил Ричард. "За ночь? Я не новичок. И что это значит? Я много раз останавливался в мотелях. И что? Я не вижу здесь ничего такого, за что стоило бы платить 60 баксов. 20 не больше". "За 20 не могу номера дорогие". "Какие номера? Наверху?" меня устроит номер на первом этаже. А вы разве не хотите поселиться рядом с ней? С кем? С вашей подружкой. Нет, мне не нужно находиться рядом с ней, ответил Ричард. Внизу 40 долларов. 20. У вас больше половины номеров пустует. Похоже, дела идут не так, чтобы очень хорошо. Лучше получить 20, чем ничего. 30. 20. 25. — Согласен, — сказал Ричард и достал из кармана свернутые в трубочку наличные. Вытащив десятку, он добавил к ней две пятерки, пять долларов по одному и положил на стойку. Одноглазый поменял деньги на ключ на деревянном брелоке с номером 106, который слекующим видом достал из ящика стола. — Угловая комната в задней части, — объявил он, — рядом с лестницей. которая была металлической, а значит, будет громыхать всякий раз, когда кто-то решит подняться или спуститься. Не самый лучший номер в заведении. И мелкая месть. Однако Ричера это не беспокоило. Он был уверен, что его голова последний коснется подушки ближайшей ночью. Джек сомневался, что кто-нибудь еще появится в мотеле после него, и рассчитывал спокойно проспать до самого утра. — Спасибо. — сказал он и вышел, держа ключ в руке. Одноглазый подождал 30 секунд, набрал номер на телефоне, стоявшем на столе, а когда ему ответили, доложил. Она встретила какого-то парня, приехавшего на поезде. Он опоздал. Она прождала его пять часов и перевела сюда. Он снял номер. В трубке раздался треск с вопросительной интонацией, и одноглазый ответил. — Еще один крупный парень. жадный сукин сын, чуть не подвесил меня за яйца из-за цены на номер. Я отдал ему 106 угловое в задней части». Снова треск, новый вопрос и ответ. «Только не отсюда, я в офисе», — послышался очередной треск, на сей раз интонация и ритм были другими, указания, а не вопрос. «Хорошо», — сказал одноглазый. Он положил трубку, с трудом поднялся на ноги, вышел из офиса, — Взял раскладной стул от двери пустовавшего 102 номера и поставил его на асфальте так, чтобы одновременно видеть дверь в офис и в 106 -й. «Ты видишь его номер?» — спросили Одноглазого и добавили. «Тащи свою задницу в такое место, откуда сможешь наблюдать за ним всю ночь». Так прозвучал приказ, а Одноглазый всегда выполнял приказы. Правда, иногда неохотно, как, например, сейчас, когда он поставил стул, как ему велели, и с трудом пристроил большое тело на неудобном пластиковом сиденье. На улице, да еще ночью. Ему такое совсем не нравилось. Из своего номера Ричард слышал, как стул протащили по асфальту, но не обратил особого внимания. Обычный ночной звук, ничего опасного. Невзводимый курок... или меч, покидающий ножны. В общем, ничего, о чем стоило беспокоиться. Единственное, что могло произойти, так это легкие шаги снаружи, а потом стук в дверь. Ему показалось, что у женщины с вокзала множество вопросов, на которые она рассчитывает получить ответы. «Кто вы такой?» и «Зачем сюда приехали?» Но Ричард услышал «скрежет», а не шаги или стук в дверь. Поэтому не обратил на него внимания. Он сложил брюки и пристроил их под матрасом, затем отправился в душ, чтобы смыть накопившуюся за день грязь, забрался под покрывало, поставил свой мысленный будильник на шесть часов утра, потянулся, зевнул и уснул. Рассвет был золотым, без малейшего намека на розовый или пурпурный цвет, а небо светло-голубым, точно старая рубашка — стиранное примерно тысячу раз. Ричард снова принял душ, оделся и шагнул в новый день. Он увидел стоявший на довольно странном месте прямо посреди подъездной дорожки пустой стул, но тот его совершенно не заинтересовал. Джек поднялся по металлической лестнице, стараясь аккуратно ставить ноги и двигаться очень тихо, чтобы грохот ступенек превратился в тихий пульсирующий звук. Отыскав 214 номер, Он постучал уверенно, но ненавязчиво, как, по его представлениям, должен делать посыльные в приличной гостинице. «Просыпайтесь, мэм». У нее было около сорока минут. Десять, чтобы проснуться, десять на душ, еще десять на дорогу до вокзала. В общем, она будет там до того, как прибудет утренний поезд, и ей даже придется немного его подождать. Ричард тихо спустился вниз и направился в сторону улицы, настолько широкая, что она вполне могла сойти за площадь. Он догадался, что эта улица предназначена для фермерских грузовиков, медленных и неуклюжих, которые разворачивались и маневрировали, выстраиваясь перед мостовыми весами, пунктами приема и самими элеваторами. На асфальте были проложены железнодорожные пути, В общем, здесь находился деловой центр, судя по всему, обслуживавший нужды местности в данной части Америки, возможно, имевший радиус в 200 миль. Это объясняло Большой Мотель. Фермеры приезжали сюда из самых разных районов и проводили здесь ночь до или после поездки на поезде в какой-нибудь город, расположенный достаточно далеко. Возможно, в определенные времена года тут собирались все – Может быть, когда продавались фьючерсы, например, в Чикаго. Отсюда и 30 номеров. Широкая улица или площадь или что-то там еще в основном шла с севера на юг, справа ее восточную границу отмечали железнодорожные пути и сверкавшие на солнце сооружения, а слева, на западе, начиналось нечто вроде главной улицы. Именно там находились мотель, кафе и универмаг. За ними неровным полукругом расположился сам городок. Низкая плотность населения, примерно около тысячи человек, может даже меньше, открытые пространства, деревенский стиль жизни. Ричард зашагал на север по широкой улице, пытаясь отыскать старую дорогу, много лет назад проложенную фургонами. Он рассчитывал, что она пересечет улицу, по которой он шел, с востока на запад, что и являлось целью таких поездов. Поезжай на запад, юноша. Потрясающие были времена. В пятидесяти ярдах впереди, за последним элеватором, Джек увидел перекресток, где перпендикулярная дорога шла точно с востока на запад. Справа ее заливало яркое утреннее солнце, слева царили длинные темные тени. На перекрестке Ричард не заметил никаких ограждений, только красные огни. Он остановился и посмотрел назад на юг, откуда пришел, но не увидел больше ни одного перекрестка, по крайней мере, на целую милю. Впрочем, в бледном утреннем свете разглядеть что-нибудь дальше не представлялось возможным. Так же точно обстояло дело и на севере. Получалось, что если в материнском приюте имелась собственная дорога, идущая с востока на запад, Он стоял как раз на ней. Она оказалась довольно широкой и слегка неровной, построенной из земли, которую доставали из неглубоких канав на обочинах. Ее покрывал толстый слой асфальта, посеревшего от времени и потрескавшегося тут и там от воздействия погоды, неровного по краям точно застывшая лава. А еще она была совершенно прямой, и тянулась от горизонта до горизонта. Вполне возможно, поезда, составленные из повозок и фургонов, старались по возможности ехать по прямой. А почему нет? Никто не хотел накручивать лишние мили, просто удовольствия ради. Возница первого ориентировался на какую-нибудь веху далеко впереди, остальные следовали за ним. Через год новый отряд нашел колею, оставленную их колесами, Еще через год кто-то сделал пометку на карте, а по прошествии ста лет Государственный департамент дорожных работ отправил сюда грузовики с асфальтом. На Востоке не было ничего интересного. Ни музея, расположившегося в одной комнате, ни могилы с надгробным камнем, только дорога, вьющаяся между бесконечными полями уже почти созревшей пшеницы. Зато в другом направлении, к западу, Она проходила практически через центр городка с несколькими кварталами невысоких зданий по обочинам. Угловое справа вытянулась на север на целых 100 ярдов, совсем как футбольное поле. В нем расположился магазин, торговавший разнообразными сельскохозяйственными приспособлениями, и взгляд Ричера остановился на странного вида тракторах и громадных машинах, новеньких и блестящих. Слева, в маленьком доме, который, видимо, когда-то был жилым, находилась ветеринарная лавка. Ричард повернулся и зашагал по старой дороге через город на запад, чувствуя, как утреннее солнце мягко согревает спину. В офисе мотеля одноглазый набрал телефонный номер и, когда ему ответили, доложил. Она снова отправилась на вокзал, встречает утренний поезд. «Сколько человек эти люди к нам послали?» Ему ответил длинный треск пластика. «Не вопрос, но и не инструкции. Голос звучал мягче. Возможно, собеседник пытался его поддержать или успокоить». «Хорошо, конечно», — ответил одноглазый и повесил трубку. Ричард прошел шесть кварталов вниз и шесть назад и увидел много интересного. Дома, в которых все еще жили, и превращенные в офисы, а также магазины, торговавшие зерном и удобрениями, и ветеринарную больницу для крупных животных. Ему попалась адвокатская контора, занимавшая всего одну комнату, заправка в квартале к северу, бильярдная, лавка, где продавали пиво и мороженое, и еще одна, которая специализировалась только на резиновых сапогах и резиновых передниках. Он видел прачечную, шиномонтаж и обувную мастерскую. Но нигде не нашел ни музея, ни могилы с надгробным камнем. Впрочем, Ричард решил, что это нормально. Не могли же они расположить то или другое прямо на обочине дороги. Скорее всего, музей и могила находятся в нескольких кварталах в глубине из соображений безопасности и уважения. Он сошел с дороги, по которой ехали фургоны, и оказался на боковой улице. Изначально городок строили в форме прямоугольника, но постепенно разрастаясь, он начал располагаться полукругом. Некоторые участки были явно предпочтительнее других, как будто гигантские элеваторы имели собственную гравитационную систему. Чем дальше от них, тем менее обжитой была местность. Ближе к центру здания стояли плечом к плечу. В квартале от старой дороги Ричард обнаружил однокомнатные домики, похоже, сначала они служили сараями или гаражами, и небольшой импровизированный рынок, где торговали своей продукцией те, кто выделил акр или два земли под фрукты и овощи. Здесь даже имелась лавочка со стойкой «Вестерн Union и банка «Манни Отсюда можно было отправить факс и сделать фотокопию. А еще отделение почтовых служб FedEx, UPS и DHL. Имелась даже аудиторская компания, но она выглядела так, будто давным-давно бездействует. Ни музея, ни надгробия. Ричард увидел, как подъехал утренний поезд, который выглядел так, будто ему невероятно жарко, он чем-то обеспокоен и ему не терпится остановиться. Понять, вышел ли кто-то из него, Джек со своего места не мог. Слишком много зданий закрывало вокзал и пути. Он проголодался и зашагал прямо через площадь, возвращаясь назад, почти к тому самому месту, где стартовал. Миновал универмаг и вошел в кафе. В этот момент 12-летний внук Одноглазова нырнул в универмаг и направился к телефону-автомату, висевшему за дверью. Он бросил в него монеты и набрал номер, а когда трубку сняли, сказал. Он обыскивает город. Я все время шел за ним, он все внимательно изучает квартал за кварталом.